Глава шестая Джемма и Овад молча шли по набережной. Его потребность говорить, говорить безумолку, по-видимому, иссякла. Он не сказал почти ни слова с тех пор, как они вышли от Рикарда, и Джемму радовало его молчание. Ей всегда было как-то неловко в обществе Овода, а в этот день она чувствовала себя особенно стесненной, потому что его странное поведение у Рикарда сильно озадачило ее. У дворца Уфицы он вдруг остановился и спросил. «Вы не устали?» «Нет. А что?» «И не очень заняты сегодня вечером?» «Нет. Я прошу вас оказать мне особую милость. Пойдемте гулять». «Куда?» «Да просто так. Куда вы захотите?» «Что это вам вздумалось?» Овод ответил не сразу. «Это не так просто объяснить, но я вас очень прошу». Он поднял на нее глаза. Их выражение поразило Джемму. «С вами происходит что-то странное», — мягко сказала она. Овод выдернул цветок из своей бутоньерки и стал отрывать от него лепестки. Кого он ей напоминал? Такие же нервно-торопливые движения пальцев. «Мне тяжело». Сказал он едва слышно, не отводя глаз от своих рук. «Сегодня вечером я не хочу оставаться наедине с самим собой. Так пойдемте?» «Да, конечно. Но не лучше ли пойти ко мне?» «Нет. Пообедаем в ресторане. Это недалеко, на площади Сеньории. Не отказывайтесь, прошу вас. Вы уже обещали». Они вошли в ресторан. Овод заказал обед, но сам почти не притронулся к нему. Все время упорно молчал крошил хлеб и теребил бахраму салфетки. Джемма чувствовала себя очень неловко и начинала жалеть, что согласилась пойти с ним. Молчание становилось тягостным, но ей не хотелось говорить о пустяках с человеком, который, судя по всему, забыл о ее присутствии. Наконец он поднял на нее глаза и вдруг сказал «Хотите посмотреть представление в цирке?» Джемма удивленно взглянула на него. Дался ему этот цирк. «Видали вы когда-нибудь такие представления?» — спросил он, раньше, чем она успела ответить. «Нет, не видала. Меня они не интересовали». «Напрасно. Это очень интересно. Мне кажется, невозможно изучить жизнь народа, не видя таких представлений. Давайте вернемся назад. На портал Локроче». Бродячий цирк раскинул свой балаган за городскими воротами. Когда Овод и Джемма подошли к нему... Невыносимый виск скрипок и барабанный бой возвестили о том, что представление началось. Оно было весьма примитивно. Вся труппа состояла из нескольких клоунов, орликинов и акробатов, одного наездника, прыгавшего сквозь обручи, накрашенной коломбиной и горбуна, забавлявшего публику своими глупыми ужинками. Остроты не оскорбляли ухо грубостью, но были избиты и плоски. Отпечаток пошлости лежал здесь на всем. Публика со свойственной тосканцам вежливостью смеялась и аплодировала. Но больше всего ее веселили выходки горбуна, в которых Джемма не находила ничего остроумного, не видела никакого искусства. Это было просто грубое и безобразное кривляние. Зрители передразнивали его и, поднимая детей на плечи, показывали им уродца. Сеньор Иварес, неужели вам на самом деле это нравится?» – спросила Джемма, оборачиваясь к оводу который стоял, прислонившись к деревянной подпорке. По-моему, Джемма не договорила, продолжая молча смотреть на него. Ни разу в жизни, разве только когда они стояли с Монтанелли у калитки сада в Ливорно, не приходилось ей видеть такого безграничного, безысходного страдания на человеческом лице. «Дантов ад!» — мелькнуло у нее в мыслях. Но вот Горбун, получив пинок от одного из клоунов, Сделал сальто и кубарем выкатился с арены. Начался диалог между двумя клоунами, и овод выпрямился, точно проснувшись. «Пойдемте», — сказал он, — «или вы хотите остаться?» «Нет, давайте уйдем». Они вышли из балагана и по зеленой лужайке пошли к реке. Несколько минут оба молчали.